Глава девятая. Радиоактивный доктор. «Вот возьмите еще с Оленей Георгий Мартынович». Марина Афанасьевна Сашкина добавила уже седьмую банку в мой рюкзак. «Да как-то неудобно, Марина Афанасьевна», – замялся я. «Действительно, неудобно. Им троим еще жить, а я один». Четыре банки с помидорами и огурцами, а также одна банка малинового варенья. Прекрасная оплата моих трудов, а тут еще и маринованные баклажаны и опята. «Бери, бери, Георг мартынович махнул рукой Александр Васильевич Сашкин, а затем ткнул себе ладони по горлу. «Мне эти опята, знаешь уже где? Не жалко. мы задумали что Саньку раненого к нам приведешь». Уже готовили ему место, думали, где лекарство брать. А тут здоровенный лоб в квартиру заходит. — Да я как-то... — стушевался я. — да ищу по одной хребнем, — предложил Сашкин-старший. — Я стараюсь не пить особо, потому что товар дефицитный, в универмаге не купишь. Садись давай, Георг мартынович ты здесь теперь всегда желанный гость. — Ну что делать, если человек предлагает? Тем более теперь ни коррупция никакая. Сели, выпили. — Я это... Надюшку упакую госпочую душу, когда упокоил окончательно, прихватил пару десятков бутылей коньяка. — Нехорошо, конечно, — начал делиться Сашкин-старший. — Но всё равно ларёк потом обчистил кто-то. Даже деньги взяли, бестолочи. Давай ещё по рюмке. — Так, думаю, озверели люди в первые же дни. Кто по квартирам сидел, а кто по квартирам ходил и грабил. Я двоих таких зверей лично пристрелил в подъезде. Маришка потом час кровь вытирала. Звериная натура она... Сашкин-старший обновил рюмки из 0,5 бутылки коньяка казахстанский. Звериная натура она в скрытом виде у людей. Пока что такое не наступит. Отец Сани понюхал горлышко бутылки коньяка. «О, видал, да? Коньяк, импортный, казахстанский. и Его поиди, пойди поищи. Практически не встречается на прилавках у нас, хотя до Казахстана тут доплюнуть можно. Пятьсот километров до Уральска, а там, я сам верил, в каждом магазине продают. Накануне всей этой хуеты апокалиптической как раз завоз коньяка был. Я вообще за едой пошёл и взял сколько смог, но мимо коньяка пройти просто нельзя». «Что вообще в городе происходило в самом начале?» — поинтересовался я. «Вопрос актуальный, так как я все начало эпидемии был занят спасением своей шкуры и окружающей ситуации не интересовался. А Саня вообще в коме лежал. Получается, только сейчас имею возможность хоть что-то узнать». «Да кто его знает?» Сашкин-старший налил еще по рюмке. «По телевизору велели не переживать, заверяли, что скоро все наладится». Президента, правда, не показали с обращением. Вместо него премьер этот выступал. Неубедительно очень. В интернете писали, что попало, а власти все это успевали затирать. Но потом кто-то наверху решил, и интернет отключили. Сосед наш, Михаил артемович упокой господь его душу, за внучкой пошел в школу. Оба пришли во двор. Правда, не живыми уже. А ведь я его предупреждал. «Никто толком не понимал, что происходит», — согласился я. «Надо было, когда предлагали в Анголу ехать всей семьей», — вздохнул Сашкин-старший. «Предлагали ведь. И зарплата приличная, полторы тысячи долларов в месяц, только рублями. ну и социализмом немцы построили, как при Союзе почти. Говорят, налаживалась у них жизнь постепенно». «А чего не поехали?» — поинтересовался я. — Да забоялся я, — признался тот. — Там же в соседнем Конго американцы бучу устроили. пропаганды дескать. Ангола сейчас силами соберется и ударит по их демократическим ценностям. Война там будет. Должна была быть. — Все, надо идти. А то уже совершенно не те разговоры начались. Узнал мало, но хоть что-то. — Пора мне, — со вздохом поднялся я с табуретки. «Спасибо за угощение, за соление с вареньем тоже спасибо. Вернусь в свою больницу. Есть пара незавершённых дел». «Удачи тебе, Георг Мартынович», — поднялся вслед за мной Сашкин-старший. «Главное, на площадь свободы не ходи ни в коем случае. Плохо там». «Учту», — кивнул я. «Спасибо ещё раз. До свидания. Пока, Санёк». «До свидания, Георгий Мартынович», — попрощался Саня, — который подключал лампочку к аккумулятору у себя в комнате. Вот и всё. Ну, хоть с людьми пообщался. Даже ощущение было, что родственники пациента пригласили выпить, закусить, как в светлые деньки прошлого. Тему радиации старались не поднимать. Но оно и понятно. Срываться никто никуда не собирался, так как слишком рискованно. А вот опасность радиоактивной пыли, похоже, до конца понимал только я. И именно поэтому я собирался свалить отсюда, к хренам собачьим. Ещё повезло, что не в Баратове живу. Туда кто-то швырнул две термоядерные боеголовки, мощностью, если мне не изменяет память по прослушанному курсу радиационной безопасности, не менее 200 килотонн. Может, больше, но никак не меньше. Города Баратов больше нет, это точно. Там сейчас только камни, пепел и стеклянная поверхность в эпицентрах. Если бы бомбили американцы, то и нам бы тоже прилетело. Поэтому считаю, что могли ударить только наши. Это наверху приняли вполне логичное решение радикально снизить популяцию мертвецов. Так-то всем понятно, что в городах живых уже особо нет. Только единицы прячутся за стальными дверями, а от мертвецов избавляться как-то надо. Только вот одолевает меня сомнение касательно эффективности данных действий. В нашем городе, например, не так много мертвецов на улицах, хотя население 59 тысяч. Это значит что? А то, что когда сожрали всех, кого можно, ломанулись в пригороды. Я не знаю, что происходило в Баратове, но там население было где-то около 800 тысяч. Что могут сделать с пригородом 800 тысяч потенциальных зараженных? И надолго ли им его хватит? Нет, в Баратове определённо кто-то был, но точно не все мертвяки. И единственное, к чему привели действия ракетчиков, жратвы и медикаментов с оружием стало меньше. Они только ускорили падение. И очень заебись, что по маленьким городкам бить не стали. Затянул лямки респиратора потуже и пошёл обратно в больницу. По дороге встретил семью живых людей, уходящую из города. Здоровенный чернобородый мужик в джинсах и пуховике в клетку катил тележку, а дети с его женой сидели с грузом. Причем жена его навела на меня АК-74, ну или какой-то из АК, я не знаю. В общем, напрягли они меня знатно. Я-то знаю, что против автоматического оружия вообще не вытанцую ничего существенного. Русоволосая женщина в респираторе неодобрительно покачала головой и стволом автомата дала мне универсальный знак пиздой от Седова. А детишки, два мальчугана-близнеца семи-восьми лет и девочка лет 12 внимательно следили за развитием событий. «Да... А я что? по пиздую Больше никаких неожиданных встреч. Только пропустил мимо группу шустрых мертвяков, двигающих в направлении Боратова. Видимо, вспышка их чем-то привлекла. До Мольска дошли пыль и пепел Боратова, хотя до него по прямой 100 километров. Ударная волна не выбила стекла, но успешно приволокла к нам с пылью радиацию. Поэтому от респиратора я теперь не откажусь никогда. Альфа и бета-частицы не друзья моим легким и кишкам. Примечание. Альфа и бета-частицы. Частицы, образующиеся в данном конкретном случае в результате термоядерного взрыва. У подобного происхождения частиц, как правило, высокая кинетическая энергия в диапазоне от 1,8 до 15 мэв, мегаэлектрон-вольт, которая падает в процессе. Эти частицы вместе с пылью, несомые ядерным ураганом, удаляются от места взрыва, чтобы попытаться поразить человека, но врезаются в его непреодолимый и чудовищно стойкий омертвевший слой кожи или слой резины общевойскового защитного костюма и опадают к хренам на землю или смываются водой из ОЗК. Совсем другое дело, если они попадают в дыхательные пути или пищевод. Тогда начинается лучевая болезнь. Разрушается кишечник, опадают волосы, отслаиваются лёгкие, и человек банально не доживает до рака. Для защиты от этого придумали такие замечательные вещи, как респираторы или ОЗК. Именно против таких подлых, но слабеньких снаружи частиц и были придуманы подобные защитные средства. От гамма-излучений эти средства не защитят — Но хрен было в эпицентр соваться, уважаемый. Конкретизация. Йод-131, стронций-90, цезий-137 и амарыций-241. Йод-131, цезий-137 и стронций-90 — продукции бета-распада, то есть образует бета-частицы, которые вообще пиздец. Йод-131 накапливается в щитовидке, так как организм всегда рад халявному йоду, а стронций-90 в костях, так как чем-то похож на кальций. А цис-137 в мышце и печень, так как хрен знает почему, ибо я проспал эту часть лекции. А морец-241 накапливается во всех вышеуказанных местах. Конец примечания. А ещё есть йод-131. Жаль, конечно, что у меня нет счётчика Гейгера. Впрочем, в случае с альфа-частицами он не особо поможет, так как они для него так же невидимы, как для меня. Ладно, найду аптечку грубо. Должны лежать где-то в больничке. В такого рода аптечках есть едит калия, который защищает от йода-131. Ну, как защищает? В общем, организм любыми способами старается прихватить отовсюду любого вида йод, так как штука дефицитная во все времена. Поэтому существует эдакое депо, где он скапливается. Йод-131 радиоактивный и смертельно опасный в малых дозах, выбрасываемый при ядерных взрывах и того же рода авариях, свободно перемещается с пылью, а также крайне легко оказывается в загребущих лапах человеческого и не только организма, замещая природный йод. Организма его вредности не знает, так как в природе йод-131 не встречается, поэтому хватает его без раздумий, что чревато последствиями в виде злокачественных новообразований щитовидной железы. А это смерть мерзкая от рака, гроб-гроб кладбище Пидор. Правда, показано принимать едит калия до непосредственного вхождения в зону радиоактивного заражения, но, как мне подсказывает интуиция, мы сейчас все в этой зоне, по крайней мере, на ближайшую пару месяцев, пока концентрат йода-131 не станет совсем безопасный. По науке его срок полураспада составляет 8 суток. То есть через 8 суток останется только половина Йода-131. А потом от этой половины еще половина и так далее. Вошел в больничку, заблокировал входные двери и начал искать заветные аптечки. Первым делом сунулся в аптеку и не прогадал. Тут следует сделать ремарку для просвещения несведущих. Аптека — это не то же самое, что бутик частных фармацевтических торгашей в Холле. в любом Ну, почти любом медицинском учреждении есть аптека, куда производится непосредственный прием лекарственных препаратов и медицинских изделий от подрядчиков или прямо от государства. Но последнее уже не встречается, так как госзакупки давно производятся посредством самой честной и прозрачной системы тендеров. Она непрозрачная, допускает схемы махинаций, о чем мы, простые врачи, можем только догадываться, так как на нашем врачебном этапе все честно, Но на фоне альтернативного способа тендер — вершина прозрачности и чистоты. Раньше, до нового закона от 2014 года, главврачи и им подобное крутили-вертели-хуевертели такие схемы, что и приснится не каждому. На всей этой хрени во время тендеров тоже было что-то наподобие, но совсем не в таких масштабах. Скажу точно, главврачи по тем временам скучали. Так вот, аптека — Место, куда поступают все медицинские изделия и лекарственные средства, а потом распространяются дальше, по специализированным складам. Так получилось, что у нас все эти склады находятся в одном крыле, на цокольном этаже. Проникнуть туда мне было совсем не нетрудно, так как у меня есть ключи практически от всех дверей, какие только имеются в этой больнице. Забрался на склад лекарственных средств, где не стал сразу вскрывать подряд все ящики, как тупой грабитель, а нашел архив, достал из него нужную папку и начал внимательно ее изучать. Согласно сведениям из архива, необходимые мне аптечки лежали на стеллаже в углу помещения. Аптечки АИ-4, специально предназначенные для применения в случае радиационной угрозы, практически до крышки занимали объемный пластиковый контейнер. Бинго, как говорится. До 21-го года о таком помыслить не могли. «Храните эту никому не нужную хуету, увольте!» И увольняли. В январе 2021 года, когда Донна Хью Трампет совершил вооруженный государственный переворот сверхзаконно избранного Джонатана Байтона и установил диктатуру на период объявленного военного положения, военное положение обосновывалось все еще непрекращающейся пандемией ви гриппа на тот момент уже унесшей жизни сотен миллионов людей. Я особо не вдавался в подробности, так как хуярил сутки через сутки в грязной зоне, но даже я слышал о кровавых чистках демократов. Тех самых, которые за недели до этого громко обещали проделать то же с республиканцами при вступлении в должность Джо Байтона. Президент Трампет на волне ускользающего контроля над ситуацией пытался решить внутренние проблемы страны где-то снаружи, поэтому бедолага Ким Жон-Ин Мирный диктатор Корейской Народной Демократической Республики очень аккуратно подбирал слова, когда приходилось отвечать на твиттерные выпады и официальные заявления Трампета. Ухудшающиеся отношения с нашей страной тоже были настораживающими. Поэтому спустя время, ближе к февралю 2021 года, вышел указ президента Российской Федерации, предписывающий расконсервировать резервы, и снабдить каждое медицинское учреждение любого уровня средствами радиационной защиты. Именно благодаря этому я могу сейчас легко найти в подвале около 500 советских общевойсковых защитных костюмов в отличном состоянии. Ну и вот эти самые антирад-аптечки. Весьма кстати. Блин, по-хорошему надо бы отнести аптечки всем выжившим и объяснить способ использования. И вы знаете, совесть, которая у меня, стерва такая, есть, взыграла. Поднявшись в реанимационное отделение и вымыв руки, я задержал дыхание, снял респиратор и проглотил таблетку едида калия Снова надев респиратор, я спустился в подвал, нашел помещение для хранения средств радиационной, химической и биологической защиты, вытащил оттуда пять десятков аккуратных свертков и сложил их в белорусскую тележку, известную в медицинском народе как ТП-Б то бишь тележка для перевозки белья. Очень удобная штука и... Чувствуете, чем веет от названия? Как будто какой-то торпедно-ракетный катер, а не бельевая тележка. Облачился в ОЗК, кое-как надев сверху свой бронежилет и с горем пополам поднял эту тележку по ступеням на первый этаж. Мой путь лежал к квартире Сашкиных. Тележка металлически лязгала по дороге, но мертвяки, как понимаю, убыли к Баратову, поэтому я тащил ее дальше всю дорогу морщась от горько соленого привкуса едида калия во рту оставив тележку на улице, прихватил три комплекта ОЗК и 12 аптечек зддраьте поздоровался я глядя в дверной глазок я тут вам принес защитные костюмы и антирадиационные аптечки а и четыре о здравствуйте георг мартынович поздоровался в ответ сашкин старший проходите мои сейчас ушли за припасами будут вечером. «Мы вчера не обсуждали взрывы в Баратове», — начал я, протягивая от Сусани ступку из 12 аптечек. «Вот это поможет от возможного заражения йодом-131, но и от разных неприятностей в виде фосфоорганических соединений и переломов с травмами. Одну таблетку из белого пенала лучше принять прямо сейчас. Остальные по ситуации. Все описано в инструкции на внутренней стороне крышки». В принципе, пыль пришла сразу после взрыва. Поэтому даже я, возможно, принял едиткалия слишком поздно, и сейчас в моей щитовидке происходят процессы злокачественных новообразований. Это убьет меня не сразу, но с текущим нулевым уровнем медицины наверняка. Одна надежда на Босха. Босх, если вы не знаете, признанный мастер, самый загадочный из живописцев Запада. Его картины просто босхжественны. Как-нибудь вам стоит прочитать его биографию и посмотреть на его картины. «Это что, АИ-2?» — повертел Сашкин-старший аптечку в руке. «Нет, их больше не производят», — покачал я головой. «Это АИ-4. В ней нет запрещенных веществ». «И слово Господу», — ответил на это Сашкин-старший. «Вот это три комплекта ОЗК», — презентовал я ему три резиновых свертка. «Пользоваться умеете?» «Резиновые дни не забуду никогда», — улыбнулся Александр Сашкин, отец семейства. — Спасибо тебе, Георгий Мартынович. — Да не за что. Это моя работа. — отмахнулся я от ненужных благодарностей. — Что за нахрен резиновые дни? БДСМщик, что ли? — Не соглашусь, — покачал головой Сашкин-старший. — Что-то я не вижу ни врачей, ни фельдшеров помимо тебя. Не могли они все умереть. А это значит... — Могли, — прервал я его грубо. — Я видел. — О, прошу прощения». ты начал извиняться Сашкин-старший. «Куришь?» «Есть такой грешок», ответил я. «Тогда угостись». Протянул он мне пачку очень дорогих когда-то сигарет «Винатор». «Пройдем в соседнюю квартиру, я там курю обычно». Зашли в прихожую. Жутковато вот так просто заходить на чью-то частную собственность, даже зная, что хозяева уже мертвы и не вернутся. Здесь кто-то спал, Ел, мечтал, тосковал, радовался, уходил отсюда на работу, жил. А если из родительской квартиры кто-то сейчас устроил курилку? А я ведь дома так и не побывал, сука. Нервно закурил. Ладно, домой я схожу. Теперь по актуальным вопросам. Что-нибудь знаете о происходящем в гипермаркете «Магнетит»?» Спросил я у задумчиво курящего Сашкина-старшего. «А?» — поднял он взгляд. «Да, знаю». Какие-то панки собрались там. Специально привлекают мёртвых, рубят, расстреливают, сжигают». «Я тоже подумал, что они не случайно ночные концерты устраивают», — кивнул я. «Опыт?» «Он, само собой», — криво усмехнулся Сашкин-старший. «Сейчас всё вокруг него крутится. Я раньше охотился, неплохо стрелял, но когда внёс огнестрельное оружие 30 очков навыков, меня будто на стрельбище армейское отправило». Из всяких автоматов, пулеметов, винтовок стрелял. И все это за секунды какие-то. Ухват ружья, оказывается, у меня не совсем правильно был. Теперь правильно берусь. А когда взял чутье штурмовика, вообще жуть какая-то началась. есть из твоей двустволки теперь, когда стреляю, примерно знаю, как ляжет картич. Обычно дело это не всегда предсказуемое, а сейчас я будто понимаю, как оно будет наверняка. И всегда это оказывается правдой. — Сверхъестественная штука. — И сильно помогает? — поинтересовался я. — Да вообще без этого не знаю, как жил, — усмехнулся Сашкин-старший. — Могу согласованной картечью и за 150 метров, если постараться, мертвеца достать. Это необъяснимо, но просто теперь знаю, как стрелять так, чтобы большая часть картечин оказалась во враге. Дальше по рестанции эффект меньше, а потом картечу буйность теряет. — Что думаете о панках? — спросил я. Они меня спасли, когда я на дерево от шустрых мертвяков забрался. Приглашали заходить. — Не знаю, — пожал плечами Сашкин-старший. — Не доверяю я таким. — Понятно. Просто видел, сделал свои выводы и больше не интересовался. А ведь мог хотя бы аккуратно выйти на контакт. Мало ли, а вдруг неплохие ребята. Сходить стоит, не станут же они мочить меня, раз спасли. Нет, вариант того, что меня оставили на развод, тоже не стоит исключать. «Блин, лучше не рисковать. Ну их на хрен этих панков! Нет, я спать не смогу, если не передам эти ОЗК и аптечки! Похер, пойду. Пристрелят, я подухну за правое дело». «Как думаешь, это натовцы ракеты запустили, или наши?» — спросил вдруг Сашкин-старший. «Наши?» — уверенно ответил я. «От натовцев и нам чего-нибудь сверху обрушилось». «Тоже верно», — кивнул отец семейства. А эти ядерные зимы, осеньи и весны будут от такого. Если будут, то когда? Могут, ответил я на это. А когда сильно зависит от того, какое количество зарядов скинули, какой мощностью были заряды и сколько пыли поднимется в атмосферу. Вообще там куча факторов, вплоть до сезонных направлений ветра. Есть не нулевой шанс в свете текущего сезона, что всю пыль северными ветрами сдует на территорию соседнего Казахстана, а потом Гималаям а уже оттуда обратными ветрами обратно к нам. В этой ситуации сильно не везёт Казахстану. Но и мы тоже не самые счастливчики. Посевное окно микроскопическое, а даже если кто-то засеется, то ядерная зима прикончит посевы посреди лета, и не будет никто сеяться, как я думаю». «Ну да, мертвецы же», — вздохнул Сашкин-старший. «Какие вообще прогнозы на будущее?» «Нет уже будущего. Но мы просто обязаны продержаться как можно дольше ответил я на это. «Иначе какой смысл в принесенных жертвах?» «Тоже верно», — произнес Сашкин-старший замолк. Повисла тишина, прерываемая тихим потрескиванием сигаретных затяжек. «Ладно, пойду я к панкам», — засобирался я. «Мой долг, как медицинского работника, передать им УЗК и аптечки». «Рискованно это», — покачал головой Сашкин-старший. «Зря голову можно сложить». «Я не могу иначе» ответил я на это утверждение. «Вот такие, как ты, сгорали первыми во время пика пандемии». Непонятно, то ли осуждающе, то ли одобрительно произнес Сашкин-старший. «Все, я пошел», — уронил я сигарету в пепельницу из жестяной банки из подозрядно подзаебавшей меня кукурузы. «Удачи тебе, доктор», — пожелал мне Сашкин-старший. И так было понятно, что мужик он не рисковый И подставляться из-за сомнительного удовольствия выполнения гражданского долга не будет. А ведь мог хотя бы предложить помощь. Я бы все равно отказался». Покинув хрущевку, взялся за поручень бельевой тележки и покатил ее дальше. Спустя час был в районе гипермаркета. Пришлось обойти стадо мертвяков, залипших у Мурала в честь медработников, погибших в период пандемии. Неизвестный мне художник изобразил врача в окровавленном защитном костюме. Причем так реалистично, что аж мертвяки залипли. Третьей дорогой, обогнув ценителей искусства, добрался до гипера. «Эй, стой!» — окликнул меня неизвестный через громкоговоритель. «Ты кто такой, военный, что ли?» Это, видимо, из-за языка да, надо блять блядь, ведь только военные их носят. «Я привез вам защитные костюмы и аптечки против радиации!» — громко сообщил я невидимым пока обитателям гипермаркета. Повисла тишина. Я оглянулся и заметил троицу до черной курки прокоптившихся где-то мертвяков, которые решили не покидать город и попытать удачи на его пустынных улицах. Вытащил из поясной перевязи офисный скромосакс и направился к ним. Три удара, три окончательных трупа. Плюс 300 единиц опыта. «Подходи к главному входу!» — донеслось до меня. Я вытер скромосакс одноразовой маской, набор которых таскаю в кармане, а затем взялся за тележку и покатил ее к гиперу. По пути обратил внимание на присыпанные песком лужи частично запёкшейся, частично подгнившей крови. Явно мертвецкая. Я такое уже видел. Именно она воняет тухлятиной. Причём сразу при покидании духлого организма мертвяка. Подъехал ко входу. Навстречу мне вышел крепыш в камуфляже паттерна ВСРФ с АК-74М на плече. угрозу он во мне не видел. Ну и правильно. Стал бы я угрожать тем, кому привёз средства защиты от радиации. «Здоров!» — приветливо оскорился он. «Как звать?» — Георгий, — ответил я. «Меня родоки назвали Михаилом, но откликаясь на Баца!» — назвался парень. Выглядел он как какой-нибудь стрейкболист, так как знаков отличия у него на камуфляже не было. Физиономии — типичный славянин. Кожа светлая, нос прямой, со шрамом напереносица, лицо широкое, глаза голубые, волосы русые, губы тонкие. Обычный, говорю же. Такого в метро увидишь и хрен запомнишь. Рост где-то метр семьдесят шесть. Сложен крепко, но это может быть следствием прокачки, а не естественным путём обретённая мускулатура». «Кликуха есть, Георгий?» — поинтересовался Бац. «Не, не обзавёлся», — ответил я. «А зря». Неодобрительно покачал головой Бац, так будто я потерял пару очков в его глазах. «Чем занимался до БП?» «БП?» — не понял я. «Большой пиздец!» — заулыбался Бац. «Где кем работал?» «Врачом я был», — ответил я. «И сейчас вроде бы тоже врач». «О, доктор!» — еще шире заулыбался Бац. «Отныне будешь доктором». «Чего принес?» «Сорок семь комплектов АЗК и восемьдесят восемь аптечек АИ-4 против радиации», — перечислил я привезенное. «Это которые старанам?» — нарочит равнодушным тоном. Который уже сам по себе был подозрительным, спросил Бац. «Нет, Таран уже давно в аптечке не кладут», — разочаровал его я. «Здесь вместо него пелексим Ал-85». «Очень прискорбно», — вздохнул Бац. «Что, пробовал когда-то?» — спросил я. «Нет, но братец рассказывал, что глюки цветные», — признался Бац. «В памяти провал потом, но кайфово». «Где б твой братец его пробовал?» — сказал я на это. Все советские АИ-2 уже просрочены, поэтому Таррен из них может накрыть только от силы самовнушения. Давно это было. Бац выплыл из пучины воспоминаний. Что хочешь взамен комплектов и аптечек. У нас есть просто дохуя патронов и оружия. И да. Икру хочешь лососевую? Дадим хоть сколько. В смысле взамен? Не сразу врубился я. Да не надо мне ни хрена. Эти комплекты и аптечки я и так должен выдать уцелевшему населению. «Чего?» — не сразу врубился бац, а потом напрягся. «То есть ты от правительства, что ли?» «Какое нахуй правительство?» — раздраженно спросил я. «Я из больницы. У нас есть установленные правила, по которым я сейчас действую. И похуй мне, что никто не проконтролирует исполнение. Я себя хуёво буду чувствовать, если прокачу вас с положенной помощью. И торговать чужим я не буду. Берите, блядь, или покачу обратно. А потом начну искать других уцелевших, кому нужнее». «Полегче, доктор!» — приподнял руки в примирительном жесте бац «Мы возьмем все, ты заходи давай, с нашим старшим поговоришь». «Вот пидоры! Уже по шакалье зажили. Чтобы я, блядь, как продажная крыса, торговал бесплатным госимуществом, предназначенным для спасения граждан, я что, главврач, блядь?» «Веди», — холодно ответил я. «Вошли внутрь». Кассы представляли из себя баррикады из мешков с песком и заточенных арматур с колючей проволокой. Серьезный подход. Решетки над стеклянными дверями были подняты, но с подъемным механизмом кто-то поработал, поэтому они могут в случае чего упасть за секунду. Обошли баррикады. Дальше пошел торговый зал. Стеллажи с продуктами длительного хранения, всякими бесполезными сейчас щетками, мылами, маслами, шампунями, дошли до мебельного отдела, судя по табличке. Тут панки из досок и гвоздей соорудили комнаты. В одной из них мы и зашли. — Здоров! — приветствовал меня бородатый дядька кавказской наружности. — Я Гувер, лидер нашего небольшого коллектива. Ты... — Георгий, — представился я. — Врач из Мольской районной больницы. — Доктор, значит, — решил для себя Гувер. — Короче, доктор, нам нужен свой врач. Обещаем... — И речи быть не может, — прервал я его. «Я просто привёз вам аптечки и к Никому я присоединяться не собираюсь. Нужна будет помощь тащите пострадавших в больничку. Помогу, чем смогу». «Чё хочешь за аптечки и ОЗК?» — спросил Гувер. «Да не надо мне за них нихуя!» — взбеленился я. «Ты это полегче, доктор», — предупредил меня Бац. гуф он, походу, двинуто на теме. Говорил мне, что халява — это всё, что обязан выдать уцелевшим аптечке и защиту. То есть...» «Всё бесплатно?» — не до конца веря, переспросил Гувер. «Я чужим не торгую», — ответил я холодно. «Просто заберите аптечки и ОЗК. Лишние останутся, раздайте другим уцелевшим. Таблетки из белого пенала, подписанного как радиозащитное средство номер два, выпейте сразу. Может быть, что уже поздно, но вдруг... Йод-131 уже должен быть здесь. Однако есть шансы, что кто-то не успел надышаться пылью». «Бля...» «А я ведь говорил, что надо хотя бы респираторы надеть!» — простонал Батц. Я с удивлением посмотрел на него. Не совсем пропащий, но явно не сумел передавить авторитет Гувера. «Ты, бля, убедительнее объяснял!» — прикрикнул на Батца Гувер. «Ладно, всё сделаем. Слушай, у нас тут раненые есть. Окажешь помощь? Отдаримся. Ты ведь подарки от пациентов принимаешь?» «Ох, сукин сын! Умеешь убеждать!» Я в деле.